4.3. Библейский царь Саул – это русско-ордынский хан Мамай, он же Иван Виньяминов или Вильяминов, XIV века. 4.3.1. Различные имена царя Саула. Библейская книга «Первое царство» сообщает, что отец Саула по имени Кис был знатным человеком, писано из сынов Вениамина, первое царство 9.1. Писано «У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его». 1 царство 9.2 Самуил помазал его на царство, и Саул стал царем Израиля. 1 царство 9.16 Одного из сыновей Саула звали Ионафан. 1 царство 14.1 То есть, вероятно, Иона плюс Фан, или Иона плюс Веня. Иона плюс Вениамин, то есть Иван-Вениамин. Стоит отметить, что согласно книге 1 Царств, Ионафан постоянно присутствует рядом с Саулом, следует за ним, буквально как тень. В этом смысле Ионафан является как бы главным сыном Саула, как бы его двойником. Так что Саул и Ионафан образуют устойчивую пару имен, регулярно появляющиеся в книге Первой Царств. Кстати, библейское имя «Кис», вероятно, является легким искажением титула «князь», поскольку «и» и «н» пишутся похоже и вполне могли путаться. «Кенезе», «Ке-изе» или «Кис». Обратимся к русской истории. Мы уже сформулировали идею, что библейский Саул — это хорошо известный нам хан Мамай из XIV века, современник Михаила Александровича Тверского и Дмитрия Донского. Здесь уместно напомнить, что согласно нашим результатам, полученным в книге «Новая хронология Руси», глава 6, еще одним отражением, дубликатом царя Хана Мамая на страницах русских летописей, отредакированных в 17-18 веках, является известный Иван Вильяминов, сын Тысяцкого Василия Васильевича Вильяминова. В романовской, а потому и в современной исторической литературе указанного персонажа принято именовать Иван Вильяминов. Однако, оказывается, ранее его называли также слегка по-иному, а именно Иван Веньяминов, то есть вместо «л» употребляли «н». Здесь Карамзин цитирует, например, следующий фрагмент из старой русской летописи. Писано. «Того же лета, 1374 «Сент.Во.Семнадцатый день» «Представился на Москве последний Тысяцкой» «Василий Васильев, сын Веньяминовича» или «Вельяминовича». Конец статы. Таким образом, наряду с написанием «Иван Вельяминов» ранее в ходу было и другое «Иван Веньяминов». Сравнивая библейские имена с именами указанных двух ордынских персонажей дубликатов, мы сразу обнаруживаем параллель. В самом деле, библейское выражение из колена Веньямина и русско-ордынское Веньяминов, очевидно, указывают на одно и то же имя. Далее, Иван Веньяминов, по-видимому, отразился в Библии как Иона плюс Фан, то есть Иван плюс Веня, или Иван Веньяминов. Так звали сына Саула, неотступно сопровождающего Саула на протяжении всей его библейской биографии в книге Первой царство Наконец, Библия сообщает, что Саул был из племени Матрия, писано, и приводят племя его по мужам. И назван Саул сын кисов. 1 царь 10, 21. Имя Матрий очевидно близко к слову матери «мать», «мама». Но ведь обсуждаемый библейский персонаж отождествляется у нас с ордынским ханом Мамаем. Скорее всего, имена «мамай», «мамин», «матрий», «матерь», «мама», «мать» из одного и того же смыслового куста слов. Различные летописцы употребляли слегка разнящиеся имена, прозвища. В итоге в русских летописях закрепилось произношение «мамай», а в Библии «матрий», то есть от слова «матерь». Посмотрим теперь, как характеризует Библия деяния и характер царя Саула. Ответ прост и однозначен. По мнению библейских авторов, Саул был злым человеком. Это обстоятельство многократно подчеркивается по самым разным поводам, в частности и в связи с недоброжелательством Саула, направленным против молодого Давида. Приведем несколько ярких библейских цитат на данную тему. Самуил обращается к Саулу со словами. «Зачем же ты не послушался гласа Господня и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа?» 1 Царств 1519 И далее. «А от Саула отступил Дух Господен, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя».» 1 Царь 16, 14, 15. И далее. «И злой дух от Бога напал на Саула». И далее. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, 1 Царь 23, 9 а также, на точе, лучше становилось Саулу и злой дух отступал от него, первая 16:23. И так далее, и тому подобное. Но тогда сразу возникает мысль, что библейское имя Саул, то есть сэле без огласовок, это просто славянское слово злой, то есть зл без огласовок, практически неизменённое библейскими авторами. Просто звук з перешел в звук с. Кроме явной близости слов злой и Саул, Мы видим прекрасное согласование с библейской характеристикой Саула как вот такого злого человека. Могут спросить, а почему в основе некоторых книг Библии лежали славянские тексты XIV века со славянскими именами? Подробный ответ содержится в нашей книге «Библейская Русь», главы 7, 8, 10, 11. Итак, параллелизм имен достаточно ярок и выглядит так. Первое. Злой Саул. Второе. Вениамин. Вениамин. Ну, тут без изменений. Третье. Иван иона плюс фан, то есть Веня, то есть Вениамин. Четвёртое. Мамай, то есть мамин, мать, Матерь. и матри. Пятое. Князь это Кнэз переходит в кис. Переход н в и в виду похожести написания.